Практика отвержения. Если вы боитесь отвержения, то можете попробовать получить отказ столько раз, сколько возможно. Это поможет вам понять, что мир от этого не рухнет. Например, когда в молодости доктор Альберт Эллис, известный психолог из Нью-Йорка, пригласил на свидание 200 женщин за две недели, все, кроме одной, отказали ему. И даже она не пришла. И хотя у него так и не получилось свидание, он победил свои страхи отвержения и значительно расширил свой круг общения. Более того, со временем он стал известен благодаря своим познаниям в романтических отношениях и свиданиях и несколько лет вел колонку про секс для популярного мужского журнала. Хотя я еще не слышал о докторе Элисе, когда был студентом-медиком, мы с другом Спайдером случайно изобрели ту же технику. Спайдер жил в гараже за домом, который я снимал вместе с друзьями. Он был барабанщиком с привлекательной внешностью и искал группу, с которой можно было вместе играть. Также он был невероятно стеснительным, и я страдал от той же проблемы. В попытках победить наши страхи, мы часами слонялись по улицам Пало-Альто и Сан-Франциско, по очереди подходя к симпатичным девушкам и пытаясь с ними познакомиться. Если была очередь Спайдера, я выбирал для него привлекательную молодую девушку, к которой он должен был подойти и попробовать пригласить на свидание. Если была моя очередь, он выбирал девушку для меня, и я делал то же самое. Наш опыт был схож с историей доктора Элиса. Нам все отказывали. Я думаю, это было потому, что мы были чрезмерно серьезными и искренними, и все еще принадлежали к лагерю занудства и отчаяния. Но мы преодолели свой страх отвержения, и это оказалось первым шагом к тому, чтобы начать вести более увлекательную социальную жизнь. Самораскрытие. Вместо того, чтобы стыдливо скрывать, что вы стесняетесь или нервничаете в ситуациях общения, вы можете открыто об этом рассказать. Для того, чтобы эта техника была эффективной, понадобится достаточно высокая самооценка. Вскоре после того, как я начал собственную клиническую практику в Филадельфии, мы с женой купили дом на окраине Гледуайна. Большинство домов в Гледуайне большие и дорогие. У нас было не так уж много денег, так что мы купили самый дешевый дом в этом районе. Наша дочь Сигни часто играла с девочкой по имени Пенелопа, которая жила поблизости. Однажды жена попросила меня забрать Сигни из дома Пенелопы. На мне была помятая старая рубашка и грязные джинсы Левайс. Я запрыгнул в наш старый ржавый «Фиат» и подъехал к дому Пенелопы. Подъездная дорожка была такой длинной, что дома совсем не было видно с дороги. Когда я подъехал, я осознал, что Пенелопа живет в настоящем особняке. Я подошел к большой парадной двери, чувствуя себя ужасно смущенным. Я позвонил в дверь и подождал. Вдруг дверь открылась, и передо мной возникла великолепная женщина. Она выглядела как модель с обложки журнала «Вог», Она была стройной и загорелой, на ней была красивая одежда и дорогие украшения. Женщина представилась как мама Пенелопы. Мне было очень неспокойно и нервно, и я сказал, я хотел бы забрать свою дочь Сигни. «О, пожалуйста, заходите», — ответила она. Она проводила меня в фойе, которое было размером с нашу гостиную. В фойе был высокий потолок, а стены украшали гигантские картины в тяжелых золоченых рамах, подобные тем, что можно увидеть в Лувре. Женщина заметила, что я чувствую себя неловко, и спросила, что-то не так? Я ответил, если честно, никогда не был в столь шикарном доме. Я немного смутился. Она сказала, разве это не признак неврозы? Я слышала, что вы психотерапевт. «О, да», — ответил я, — «я ужасный невротик. Когда вы меня лучше узнаете, вы увидите, что это еще цветочки». Она засмеялась, и я немного расслабился. Мы с женой вскоре подружились с ней. И хотя казалось, что у нее есть все, чего можно хотеть, позднее я узнал, что ее жизнь была не такой уж шикарной, как казалось. И она пыталась справиться с теми же конфликтами и трудностями, которые всем нам время от времени не дают покоя. Я использовал технику самораскрытия. Вы просто открыто заявляете о своем стеснении, вместо того, чтобы попытаться скрыть его и выглядеть нормальным. Простое осознание собственной тревоги парадоксальным образом заставило ее исчезнуть, в то время как любая попытка спрятать стеснение только ухудшила бы ситуацию. Однако самораскрытие — это не так просто, как кажется. Однажды моим пациентом был Джозеф, молодой человек с блистательным умом. Он поступил в Гарвард в 14 лет и окончил его с отличием 4 года спустя. Но Джозеф был болезненно застенчив, и ему не представилось возможности развить какие-либо навыки общения со сверстниками. Особенно сильно он стеснялся привлекательных женщин и был уверен, что если любая из них узнает, как он стесняется, тут же отвергнет его. Джозеф стал очаровательным и красивым молодым человеком. Я подумал, очень жаль, что он сторонится людей и боится ходить на свидания. Я хотел, чтобы он признал свою стеснительность в общении с женщинами, а не пытался все время ее спрятать. Но он отказывался делать это. Джозеф был убежден, что я ничего не понимаю, и настаивал, что будет выглядеть полным рохлей, и его совершенно точно отвергнут, если он это сделает. Сопротивление Джозефа техники самораскрытия — классическая реакция. Когда наступает время встретиться с монстром, которого вы больше всего боитесь, многие люди начинают паниковать и бегут в противоположном направлении как можно быстрее. Я знал, что сколько бы Джозеф не пытался скрыть свою стеснительность, чувство неловкости от этого будет только усиливаться. Но он изо всех сил пытался со мной спорить и настаивал, что я просто не знаю, о чем говорю. Через несколько недель сопротивления Джозеф, наконец, согласился на эксперимент, чтобы проверить мою точку зрения. Однажды он приехал в страховую компанию в Филадельфии, чтобы дать консультацию, и заметил привлекательную блондинку секретаря, которая, казалось, строила ему глазки. Однако он не осмеливался заговорить с ней, потому что чувствовал, как сильно нервничает. В конце концов, Джозеф все-таки согласился пригласить ее на свидание, Но у него в жизни не было ни одного свидания, так что он боялся, что она согласится, и тогда он не будет знать, что делать дальше. Я сказал, что он может просто пригласить ее на ужин в ресторан «Риверсайд» в Чайна-тауне. Мы с семьей ходили туда практически каждую неделю, потому что кормили там просто фантастически. Затем они могут сходить в кино, но я сказал, что во время свидания ему придется раскрыть, что он стесняется. Таким образом, он выяснит, были ли его страхи оправданы. Джозеф сказал, что это будет ужасно трудно, но он попробует заставить себя сделать это, просто чтобы доказать мне, что я не прав. Девушка с энтузиазмом отнеслась к его приглашению на ужин и в кино, и с охотой его приняла. Во время ужина Джозеф чувствовал себя ужасно застенчиво и изо всех сил пытался вести себя нормально, чтобы она не заметила его дискомфорта. Однако ему никак не удавалось придумать, о чем с ней говорить. В их разговоре было несколько длинных, неловких пауз. Она поинтересовалась, все ли в порядке. Он больше не мог вынести это в напряжение и сказал ей, что должен кое в чем признаться. Девушка выглядела встревоженной и спросила, в чем проблема. Он рассказал ей, что порой сильно стесняется и не может ничего сказать, если рядом сидит очень красивая женщина. и он должен принести извинения, потому что именно это сейчас и происходит. Джозеф был уверен, что она тут же его отвергнет. Вместо этого она сказала, «О, я так долго искала такого чувствительного мужчину, как ты. Я так устала от всех этих мачо, которые постоянно пытаются за мной приударить». Джозеф не поверил своим ушам. После ужина она спросила, не хочет ли он пропустить кино и пойти... «Ко мне в гости просто поговорить и выпить бокал вина». В конце концов, они занялись любовью и провели ночь вместе. Когда Джозеф в следующий раз пришел на сессию терапии, он воскликнул «Я уверовал». Техника самораскрытия основана на идее, что именно ваш стыд, а не застенчивость, является настоящим врагом. Без стыда застенчивость даже может стать преимуществом, потому что она делает вас более уязвимым и привлекательным. Но если вы застенчивы, вы, вероятно, не поверите в это, потому что застенчивость и стыд тесно сплетены в вашем сознании. Безусловно, потребуется некоторое умение. Если вы признаете, что стесняетесь в самоуничижительной манере, это может привести к нежелательной реакции, потому что вызовет у вашего собеседника сильный дискомфорт. Он может начать жалеть вас или думать, что ему нужно вас переубедить, Например, лучше не говорить, «О, я так ужасно стесняюсь, что просто не могу находиться среди людей». Честно говоря, я настоящий изгой. У меня нет ни одного друга, за исключением, конечно, моей собаки, и то она меня терпит только потому, что я её кормлю. Я так одинок, что не могу больше этого выносить. Ты будешь моим другом. Этот пример, конечно, не лишён иронии, но такие утверждения звучат ужасно навязчивы и даже покрыты тонким налётом враждебности. Это сразу же оттолкнёт другого человека. Самораскрытие является мощным инструментом, потому что вам не нужно больше скрывать вашу неловкость. Но если вы сможете выразить себя более непринужденным образом и принять себя, это будет более эффективно.